Из доклада командира Скорпиона следовало, что потенциальных целей для полного разрушения объекта существовало три. Майор прибег к схеме. Это, естественно, четыре ангара с приличным запасом химической гадости, а также пристройка к основному корпусу справа, где смонтирована установка для нейтрализации ядовитых компонентов. Другими словами, главный агрегат по переработке токсичных веществ. Третья цель – здание слева от главного корпуса, где находятся тоже какие-то хитроумные агрегаты. Глебова прервал Триканов. «Позвольте, товарищ подполковник, я объясню понятнее». Пашин кивнул, разрешая главному инженеру прояснить ситуацию. «Понимаете, те агрегаты...» что перечислил ваш коллега, уже сами по себе весьма взрывоопасны. Их предназначение майор охарактеризовал относительно точно, хотя, извините, технически неграмотно, однако ему это простительно. Так вот, агрегаты переработки компонентов химического оружия работают специфически – Процесс разложения химических соединений осуществляется под огромным давлением и при высокой температуре. Разрушение только одного из этих агрегатов может повлечь за собой непредсказуемые и неуправляемые последствия. Если будет даже просто пробит один из многочисленных трубопроводов, соединяющих с цех номер один ту самую пристройку и цех номер два, здание слева от главного производственного корпуса, то уже это, при неприятии немедленных мер по остановке аппаратов, может вызвать... На этот раз главного инженера перебил Пашин. Простите, Аркадий Витальевич, того, что вы сказали, достаточно. Нам нет никакой необходимости подробно вдаваться в подробности технологического процесса вашего завода. Тем более, что мы в этом вопросе, мягко говоря, Марафаны. Главное ясно, завод может быть уничтожен при ликвидации цехов номер один и номер два, что вызовет выброс в атмосферу большой массы крайне ядовитых веществ. У меня такой вопрос. А если, скажем, подорвать одни ангары, тогда что произойдет? Триканов объяснил. Тот же выброс ядовитых веществ, но в значительно меньших количествах. Соответственно, размеры катастрофы будут меньшими, да и ликвидировать ее последствия легче. Препараты, хранящиеся в контейнерах, не настолько летучие, и даже при выбросе в атмосферу ядовитое облако далеко не уйдет, максимум километров на 20 от завода. Затем оно опустится на землю, создав очаг заражения, ну пусть диаметром в несколько километров». Такой очаг при современных возможностях войск химической защиты локализовать несложно. И завод при подрыве ангаров не пострадает? Нет, по крайней мере, не должен. Хотя разрушения зданий, конечно, будут иметь место, но на самих агрегатах, или, правильнее сказать, реакторах, сработает система индивидуальной защиты. Пашин взглянул на главного инженера. И в чем заключается эта защита? Реакторы в случае сильного внешнего толчка автоматически заблокируются, то есть прекратят работу с одновременным практически мгновенным охлаждением. Так. Картина ясна. Спасибо, Аркадий Витальевич, за очень ценную информацию можете заниматься своей работой. И не обессудьте, если нам придется еще побеспокоить вас в случае необходимости. Но какие могут быть разговоры, товарищ подполковник? Я всегда к вашим услугам. Скажите, а что угроза нанесения удара по заводу реально существует? Пашин не стал раскрывать перед главным инженером то, что знал, поэтому ответил уклончиво. Мы прорабатываем такую версию. А существует ли угроза реально и сейчас, я сказать не могу. Не потому, что не хочу, а потому, что сам не уверен в этом. Но что-то заставило вас срочно прибыть сюда? Падение лайнера. В этом причина нашего присутствия здесь. Но как связаны между собой катастрофа пассажирского самолета и возможная диверсия? «А вот это, уважаемый Аркадий Витальевич, мы как раз и выясняем. Не смею больше вас задерживать». Главный инженер встал, задумчиво вышел из кабинета. Подполковник осмотрел подчиненных. «Что мы имеем в итоге?» «Боевикам необходимо уничтожить цеха, ну и ангары заодно». Затинный поднял руку. А не проще, Грик, наемникам было нанести гранатометный удар из зеленки или из нейтральной полосы. Мы осмотрели здание, где стоят эти долбанные агрегаты. Кумулятивный заряд противотанкового гранатомета легко прожжет стены. Пашин указал за спину. «Подойди к окну и посмотри, виден ли из него лесной массив». Прапорщик прошел к окну, произнес. Отсюда ни черта не видно. Вот, не видно. А ангары видишь? Вижу. А они ниже уровня окна. Также и цеха, они, видимо, не из зеленки, не с нейтральной полосы. В лучшем случае оттуда можно ударить по трубам. Затин и обернулся. Ну, тогда нашим вероятным клиентам Надо проникнуть чуть ли не под самые корпуса, Пашин прикуривая, спокойно сказал. «А они уже здесь, Зорра. Глебов с прапорщиками переглянулись. Майор спросил: "Что ты имеешь в виду?" Подполковник доложил подчиненным о результатах работы разведывательных групп Скоблина и Воронцова. Щурин воскликнул: "Ни хрена себе!" «И ты молчал, слушая наш базар?» «Не базар, Шунт, а доклад!» Глебов ударил ладонью по столу. «Подожди, Грик, получается, что боевики, готовые к диверсии, сейчас спокойно сидят в подземном коллекторе в каких-то 40 50 метрах от нас?» «Может, не сидят, а лежат, отдыхая перед работой?» «Нет, это абсурд какой-то!» «Ты на сто пудов уверен, что диверсионная группа там?» «Больше им негде укрыться». «Но ты не проверял, там ли они и сколько их?» Пашин покачал головой. «Нет, Макс, не проверял. Потому как сделать это предстоит опять-таки тебе с зорро и шунтом». «Нормально». «Так, все эмоции в сторону. Сейчас делаем вот что». Зора выходишь вот сюда. Пашин указал на место по схеме, где коллектор делал поворот за основной корпус слева. Находишь колодец и ныряешь вниз. С собой берешь дистанционную прослушку. Все, что услышишь внизу, сообщаешь мне. Тебе шунт, те же действия справа. Работать предельно аккуратно и сидеть там, как говорится, до победного конца, пока не станет ясен количественный состав группы и замысел их командира. Щурин спросил. «А если каждый из них уже знает задачу, и боевики будут молчать?» «Не будут, Шунт. Не будут они молчать. Главарь банды не мог конкретно определить задачу до выхода на рубеж действия» так как он не знал реальной обстановки. Сейчас он ее знает. А следовательно, уточнение задачи перед применением неизбежно. Вот это уточнение вы взоры и должны будете перехватить. А дальше? Дальше ждать моего дополнительного приказа. Ясно. С этим ясно. Но откуда взялись здесь эти уроды? Подполковник ответил. Уверен, что с того самого Боинга, что потерпел катастрофу. Ты думаешь, для того, чтобы забросить сюда диверсионную группу, Гурбани пошел на убийство пассажиров лайнера? А что для него какая-то сотня жизней? Пыль! Но как ему удалось манипулировать самолетом так, что он рухнул в нужном месте? Сам не догадываешься? Пилот-смертник? Другого объяснения у меня нет. Фанатов, готовых к самопожертвованию ради высоких священных идей, у Гурбани и Ижи с ним предостаточно. И руководители террористических группировок, не скупясь, посылают их на смерть. Ибо смерть в их идеологии, я имею в виду смерть в борьбе с неверными, высшее благо. Щурин сплюнул в урну для бумаг. «Только что-то сами руководители не особо спешат воспользоваться этими благами». «Ничего, Шунт, мы им в этом поможем». «Все, мужики, время у нас есть, но не столько, чтобы переводить его на пустые разговоры». «Зорро, Шунт, начали работу». Прапорщики поднялись, и так же, как главный инженер, каждый со своими мрачными мыслями, вышли из кабинета. Глебов взглянул на Пашина». «Что делать мне, Грик?» «Смотри на схему. Видишь линию?» «Это указан подземный коллектор. Он проходит как раз под зоной кустарниковой полосы. Из коллекторов должны быть выходы на поверхность. Пройдись по зарослям, найди их. Посмотри, сколько есть выходов наверх на участке прямой, откуда можно поразить цеха и ангары. Но...» Макс, учти. Главарь боевиков наверняка подстраховался и оставил в кустах микрофончик, чтобы знать, что происходит наверху. «Провод выбрасывать он не будет. Его надо тянуть через колодцы, а вот обычный, но мощный жучок бросить вполне мог. Возьми с собой сканер и найди его. Но не блокируй, пусть работает». Только сам в зарослях веди себя как контрактник, которого бестолковые командиры заставили прочесать эту полосу. Но ты знаешь, как все сделать. Знаю. И не спустит ли нам самим в эти колодцы микровидеокамеры? Нет. Это ничего не даст. Напротив может принести обратный эффект. Пойми главарь, что он зацеплен и находится под контролем. «Неизвестно, на какие шаги решиться. А нам нужен полностью просчитываемый противник». Глебов задумался. Затем задал вопрос, которого, впрочем, Пашин ждал от майора. «А не завалить ли эту группу прямо в коллекторе, не выпуская на поверхность? По-моему, это самый приемлемый вариант. Зачем рисковать, давая возможность диверсантам...» «Выйти на позиции прямого обстрела объекта?» Пашин задал встречный вопрос. «Ты даешь гарантию, что главарь, сосредоточив основную ударную группу в одном месте, не отправил по коллекторам пару человек, чтобы подстраховаться?» «Посмотри еще раз на схему. Если эта страховка оторвалась от группы, то укрыться мест под землей предостаточно». «А теперь представь, мы атакуем...» Глебов поднял руки. «Все, все, понял. Но если главарь, как ты утверждаешь, отправил страховку по коллектору, то как мы во время выхода ударной группы противника на рубеж определим местонахождение этой страховки?» «Макс, ты как первогодок, честное слово...» Неужели на твое мышление так негативно подействовало временное отстранение от боевой работы? А что я такого спросил? Ладно, объясню на примере. Допустим, не наемники, грубо они, решили подорвать завод, а наш отряд брошен сюда для проведения диверсии. И я, командир, держа возле себя основные ударные силы, отправил бы на дополнительные позиции запасные группы, Как мог бы управлять ими? Через связь. Вот именно. Главарь наемников перед началом акции должен будет отдать приказ на начало штурма и при наличии страховки продублировать приказ тем, кто находится в резерве. Это засекут зоро шунтом. А по разговору определят местоположение групп или одиночных бойцов резерва. Они должны будут выйти на позиции, откуда можно подстраховать гарантированное поражение объекта. Мы же возьмем весь сектор, откуда возможен обстрел главных целей, под свой контроль. И как только наемники появятся на поверхности, обезвредим их. И мы сможем рассчитывать на успех только во время выхода наемников на позиции. не позже, не раньше. Глебов вздохнул. «Да. В логике тебе не откажешь. Ты всегда умел просчитывать вероятные действия противника. К тому же за операцию отвечаешь лично. Я согласен с тобой и начинаю работу. Давай, Макс. Как пройдешь кустарник? Сразу ко мне. В полосе зарослей связью не пользуйся ни при каких обстоятельствах. Ну, разве только в случае выхода боевиков на поверхность. Понял». Выполняю. Удачи. И вновь Пашин остался в кабинете директора один. Скучать ему долго не пришлось. Затинные сощуренно достаточно быстро заняли позиции в коллекторе, зажав, по сути, отряд лески с флангов. Теперь у боевиков был один выход из подземелья, только через колодцы. Существовал, правда, и второй вариант, а именно прорыв заслонов справа и слева, Но бойцы спецназа даже в одиночку в условиях замкнутого пространства могли удержать наемников до подхода своих основных сил. О занятии позиции они доложили одновременно. Минут через двадцать вернулся Глебов. Прав ты был, Грик. В зарослях по линии вдоль кустарника, вернее, внутри его полос, пять люков. Рядом с одним жук. Обнаружить его не удалось. Визуально я имею в виду... Но сканер наличие показал. Видимо, крохотный приборчик уставили духи на поверхности. Новейшие системы. Ясно. Теперь будем ждать сообщений от Зорро, Шунтом и Отскоблина. А где он? Идет по следу в обратную сторону, в поисках места, откуда наемники Гурмани... Начали форсированный марш сюда, с выяснением обстоятельств, при которых боевикам удалось остаться незамеченными для москитов. Каковы, по докладу начальника службы безопасности и командира взвода радиотехнической разведки, сплошным заслоном закрывают зону отчуждения вокруг объекта. Беседу офицеров прервал доклад по связи прапорщика Щурина. Говорил он шепотом. «Грик». «Я Шунт. Ну, здесь боевики». «Это я знаю. Сколько их?» «Без понятия, пока. Слышал разговор двоих. Говорили на английском языке. Одного зовут Эш, наверное, Эшли. О чем они говорили? О бабах». Подполковник удивился. «О ком?» «О бабах». Мечтают, как устроят бардак на каком-то острове в Атлантике, после того, как отработают здесь. Обсуждают, кому какая женщина больше нравится. Одному блондинка достаточно шумт. продолжая наблюдение. Вызов по связи только при получении данных определенных задачей. Но за то, что подтвердил наличие террористов, благодарю. Отбой. Пашин отключил рацию. Глебов улыбнулся. «Чего там Шунт опять гудит?» «Он не гудит, Макс. Он подтвердил наличие боевиков и передал важную информацию. Наемники говорят на английском языке». «Удивил. Полмира говорят по-английски». «Но далеко не везде говорящие по-английски носят имя Эшли». «Да». Это или британец, или янки. Так. Наемники — не смертники ваххабиты, по крайней мере, не все. Это уже лучше. С фанатами работать было бы сложнее. Солдат удачи умеет проигрывать, и, что самое главное, смертельно рискуя жизнью, все же дорожит ею. Согласен. 14.02. 14.02. «Очередной вызов на связь. На этот раз он прошел отскоблено. «Грик, я нейтралка. Прошу ответить. Слушаю тебя, Вова. «Нашел место, откуда начали марш наши гости. И где оно? «По карте в квадрате 10-12, сектор Б-2. «Это километрах в четырех от объекта». Пашин удивился. «Подожди». Ты же сейчас находишься в зоне отчуждения. Капитан подтвердил. Так точно. Минуту, будь на связи. Подполковник снял трубку с телефона внутренней связи охраны объекта. Ему ответил женский голос. Сержант Скворцова. Я председатель комиссии. Вам это о чем-нибудь говорит? Связисты объекта, обеспечивающие внутреннюю связь, должны были быть оповещены о том, что собой представляет так называемая комиссия. Так точно. Я знаю, кто вы. Соедините меня с командиром взвода радиотехнической разведки немедленно. Соединяю. И тут же молодой голос. Старший лейтенант Андреев. Ты где сейчас находишься, Андреев? На центральном пульте. Мониторы слежения все работают. Так точно. «Что ты видишь в квадрате 10-12, сектор Б-2?» «После короткого молчания «Ничего. Есть слабые помехи, но это характерно для всех квадратов». «Слабые помехи, говоришь?» «А там, в этом квадрате, четверо моих людей». «Не может быть», — Пашин вспылил. «Что не может быть, лейтенант? Считай, что я дурочку решил с тобой свалять». «Повторяю, в указанном квадрате четверо моих бойцов. Почему твоя система не фиксирует их присутствие?» «Я... я не знаю». Подполковник не выдержал. «Так узнай, мать твою, и доложи, в чем дело, как можно быстрее». Бросив трубку, Григорий чертыхнулся. «Нет, черти что происходит. Радиотехники, оказывается, слепы как кроты». Глебов попытался успокоить командира. «Да ладно, Грик, не нервничай. Что теперь изменишь?» «Наемники на объекте, и не наше дело, как они тут оказались. Мы свою работу выполним, нейтрализуем их, а уж со всеми проблемами в системах охраны и обороны подобных объектов пусть соответствующее начальство разбирается. плюнь ты на все». «Правильно. На это плюнь, на то плюнь». И в итоге даже здесь, откуда может вырваться такая химическая чума, что всей стране мало не покажется, тоже бардак. Ну, не ешь твою за ногу. Как же все это надоело. Но нигде порядка нет. А потом удивляемся, как эти террористы умудряются совершать террористические акты там, где совершить их даже теоретически невозможно. А вот как. «Как здесь?» «Зла не хватает». Максим положил руку на плечо начальника и друга. «Не горячись, Гриш. В конце концов, эти системы раннего обнаружения выполняют профилактическую миссию, и все они давно устарели. Кому от этого легче?» «Согласен, никому. Но что поделать? Такова действительность». «Да, действительность». Прозвучала трель вызова утреннего телефона. Пашин взял трубку. «Слушаю. Старший лейтенант Андреев. Я разобрался, почему мониторы не показывают ваших людей». «И почему?» «В компьютере, куда стекается информация от системы оповещения, произошел сбой программы. Скорее всего, это было вызвано взрывом упавшего самолета. Надо признать, пост управления тогда неплохо трехануло. Вот и перестал компьютер принимать сигналы, заморозив на мониторах картинку, что поступило с датчиков систем до авиакатастрофы. Сейчас с техникой работают. Неисправность будет устранена в ближайшие минуты. Вам доложить, когда восстановим работоспособность систем? Естественно. Есть. Одна просьба. Ну? Вы Кропоткину, если можно... «Не говорите ничего. Не моя вина в том, что произошло. Но узнай о происшедшем, полковник, меня отдадут под трибунал». Подполковник, выдержав паузу, произнес. «Ладно. Договорились. Кропоткин от меня ничего не узнает. Но на будущее, старлей, будь внимательнее к исполнению своих должностных обязанностей». «Понял. Спасибо. До связи. Давай». Глебов напомнил. «Грик, тебя на связи Скоблин продолжает ждать». «Ах, черт, совсем из головы вылетело. Рехнешься скоро от всего этого безобразия». Пашин взял рацию. Нетралка, ты слышишь меня?» Капитан ответил сразу. «Так точно, слушаю». «У вас возникли какие-то проблемы?» «Да нет». «Выяснял, почему твою группу не видят радиотехники». Но это пустяки. Значит место начала марша ты определил и находится оно судя по карте, как раз в секторе, над которым пролетал боинг. Что из этого следует? То, что группа диверсантов прибыла сюда на этом лайнере, покинув его за считанные минуты до катастрофы. подтверждение этому есть, так точно. В диаметре 40 метров мы обнаружили отчетливые отпечатки 10 человек, которые ясно указывают на то, что их обладатели опускались на опушку на парашютах. Вмятины глубокие, а здесь грунт мягкий. Сами парашюты не обнаружили? Нет. Но есть на листьях близлежащих деревьев легкий налет нагара. Парашюты-ликвидаторы? Скорее всего. Сгорели вместе с ранцами мгновенно, но след оставили. Впрочем, до первого приличного ветра. Ясно. Побудь пока на месте. Я сообщу, когда тебе возвращаться. Есть. Нахожусь до приказа в заданном квадрате.